Излег из-за пояса небольшой кусочек пергамента, и что-то старательно, высунув язык, записал на нем свинцовой палочкой. Ага, понятно. А сколько, вы сказали, заплатил за него господин Жкан? 52 талара. 52, пробормотал грон, старательно выводя и эту цифру. Потом задумался, почесал лоб свинцовой палочкой, отчего на нем появилась серая полоска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 И нам ещё надо найти где-то два талара. Всё честно». Мастро некоторое время смотрел на выстроившийся перед ним лицом костяшки счётов, а затем перевёл взгляд на Грона. вы очень необычный молодой человек, должен заметить», – задумчиво произнёс он. «Знали бы вы, как часто мне это говорят», – со вздохом отозвался Грон.